во все боковые проходы с гладкими полами. Что бы за столкновение тут ни произошло, оно, наверное, испугнуло птиц, и те отправились в непривычные блуждания. Встревожилась, видимо, вся колония, крики которой слабо слышались из неведомых глубин. Не было никаких признаков того, что они постоянно обитали здесь, в туннеле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 чрезвычайно мягкие и пластичные, рабы, управляемые внушением строителей городов, их растущие век от века злоба, ум, способность жить на суше, способность подражать, Боже милостивой, Что за безумие подвигло этих нечестивых старцев пользоваться трудом подобных тварей, да еще изображать их на рельефах?